Глава 28. Машина медленно катила по улице Порвоу сонный финский городок, особенно сонный сегодня вечером 24 декабря. Вся страна вместе со множеством других стран празднует Рождество. Все сидят по домам и лопают треску. За каждым окном украшенное дерево, а дети ожидают подарков от Йёллупукки. Неприятно будет портить им праздник сказала он кайнин разглядывая дом в бинокль. Я бы тоже сейчас лучше праздновал, вздохнул Ульсон. Но завтра их тут может уже не быть. Вчера весь день наблюдали за объектами. Те не делали ничего подозрительного, просто съездили в Хельсинки, накупили подарков, вечером ходили на кладбище, где объект ладжа, оставшись наедине с объектом хольтрыкорог Майна, сказала интересную вещь. Однажды, ты представляешь. «Здесь будут добавляться могилы, а я просто буду продолжать жить. Это какое-то безумие. Сначала мои родители, потом кузина Анна, потом ее дети». Пассажиры на заднем сиденье уже третий раз прослушивали этот диалог, как и все прочие, что Ульцин и Нял Кайнен записали до их прибытия. Все материалы передавались прямо в штаб-квартиру, и там их тоже тщательно изучали. И если прежде точка Конерва числилась по третьему разряду, поскольку беседы двух финских пенсионеров были вещи в себе, то теперь она получила высший приоритет. Сегодня утром в парву прибыли сразу два специалиста класса С. Ковендрал Синг и Ришар Андре. Агенты, стиратель и бывалый. Синг пока что не произнес ни слова. Седобородый индус в отутюженном костюме казался мраморной статуей, и даже, кажется, не моргал. Зато Андре почти не умолкал. Постоянно переспрашивал, требовал уточнений по поводу и без, как бы невзначай пытался поймать Нелкяйнен и Ульцина на противоречиях. И в конце концов откинулся на сиденье и сказал «Про инопланетян чушь. Они врут почти во всем». Нелкяйн вздрогнула. Огромный процент зафиксированных случаев ложные следы. Большинство, почти все. Чьи-то розыгрыши, Конспирологи, сумасшедшие, разного рода недоразумения, истечения обстоятельств, городские легенды. «Мы обманулись?» – тревожно спросила Ниал Кяйнен. «О нет!» – ухмалил Андре. «Это ложь, чтобы скрыть куда более неприятные факты. Так, Сардарджи». Синх медленно кивнул и, наконец, разомкнул уста. «Она очень могущественный демон», – донеслось из-под пышных усов. «Аура! Не дайте обмануть себя ее внешностью. Это существо может вырезать весь город!» Мелкайнен и Ульцин побледнели. Они отвечали за достаточно тихий уголок планеты, где аномалии были редкостью и в основном носили безобидный характер. Им не доводилось сталкиваться ни с чем опаснее мелкого полтергейста. «Я правильно расслышал? Вырезать город?» – переспросил Ульцин. «К счастью, судя по увиденному, ее контролирует могущественный ситх», – дополнил Синх. «Демон выглядит умиротворенным, и они связаны алой нитью». «Это хорошая новость», – ухмыльнулся Андре. «Правда же, господа, никакой финской кровавой бани под Рождество у нас все под контролем, а я-то уж боялся, что придется звонить колдуну. Честно говоря, я бы хотел пообщаться с этим ситхом». Задумчиво сказал Синг. «Вступаем в контакт?» Взялся за ручку двери Андре. «Очень рискованная затея». «Эй!» Пожал плечами Андре. «Хотел бы я жить без риска, остался бы часовщиком. Прямо сейчас они спокойны кушают свою треску. А если мы их провороним, Тидингс с меня голову снимет». «Демонам не нравится, когда их разоблачают», сказал Синг, тоже выходя из машины. Мне бы тоже такое не понравилось. Не вздумайте разоблачать демона перед его живыми родственниками. Все расстроятся. Мы же не хотим расстраивать того, кто может вырезать город. Ульцин и Нелькайнен синхронно кивнули. Они знали регламент. Минимум вмешательства, предельная осторожность во всех действиях, безопасность и спокойствие гражданских. Установление контактов – самая важная часть работы организации – помимо изучения аномалий собственно это одно и то же с той только разницей что контакт устанавливается с живыми аномалиями и кем бы и чем бы ни был объект пока он не проявляет агрессию на него запрещено нападать или провоцировать прибегать к силе можно лишь в случае крайней необходимости но разумеется оба были вооружены В доме царил подлинный рождественский дух. Папа еще днем растопил сауном, мама испекла свои ферменные пирожки со сливовым джемом, а Астрид помогла украсить елку. Без всякой табуреточки вешала игрушки на самые верхние ветки, ужасно собою гордая. В Хельсинке ей купили кудесного шредера, и Астрид аж сияла от восторга. Ладжа не испытывала такого много лет. В мистерии много праздников, и их добрый день во многом даже похож – но все-таки не то. Нет елки, нет морозных узоров на окне, да и вообще атмосфера совсем другая. Когда Асрит объяснили суть Рождества, она усвоила, что это украшения, подарки и дедушка ел лупуки, то провозгласила, что дома тоже надо такое праздновать. «Еще чуть-чуть!» – кивал пальцем Дыгате, «Еще чуть-чуть!» «Хотел спросить», – сказал тесть, умиротворенно улыбаясь, «как на вас действует виски?» «Замечательно действует», – ответил зять, – улучшает самочувствие и лечит душевные раны. «Какое совпадение!» – оживился тесть. «На нас это действует точно так же». «Мы не такие уж и разные», – поднял стопку зять. «Тогда выпьем», – поднял стопку тесть. Янтарный напиток обжег горло, и май надегатель на мгновение зажмурился. Он ощутил оттенки меда и рженого хлеба, лесных ягод и карамели. Превосходной бочковой виски. Отличная выдержка». Лакжа пить отказалась, но часть ощущений передалась и ей. Самая мягкая часть. Только ароматы и приятное расслабление. «Это шотландский или ирландский?» – спросила она. «Финский крольчонок», – улыбнулся отец. «Кюра, молт, самый северный виски в мире. Вам нравится?» «Очень», – кивнул Дегати. «Я возьму пару бутылочек перед отбытием». «И калы закуси!» – придвинул тарелочку со студенистой субстанцией тесть. Ладжа смотрела на это со смешанными чувствами. Она радовалась, что ее муж и отец нашли общий язык. Жаль только, что на почве именно алкоголя. Она бы предпочла, чтобы их сдружило какое-нибудь другое хобби. Хотя ладно, это просто рождественские посиделки. Сегодня можно и даже нужно. Я постараюсь не пить слишком много, а то начну путаться в том, что мы навыдумывали для твоих родителей. Не переживай, в крайнем случае просто переведи разговор на политику. Я ничего не знаю о политике твоего мира. А тебе и не надо. Просто переведи на нее разговор, и папа сам будет говорить часами, а ты только поддакивай. Астрид лопала четырнадцатый пирожок и напряженно поглядывала на часы. На тех было всего 12 делений, причем наверху всегда было 12, так что Астрид не понимала, сколько времени. Она ждала Ел-лупуки. Вчера она весь день гуляла с родителями в огромном, даже больше Валестры, городе, купалась в восхищении прохожих, а сегодня узнала от бабушки, что вечером придет Ел-лупуки. Мама сказала, что он совсем как юмпла, только дедушка с бородой. И Астрид ждала. За свою долгую жизнь она повидала целых 5 или даже 4 добрых дня, но в сознательном возрасте только 2. и целенаправленно ждала только два раза, причем оба пропустила. Подарки на подоконнике появились, так что юмпла прилетела, но она же хитрая, смотрит у какого окошка ее ждет Астрид и подлетает к другому. Особенно трудно оказалось в усадьбе, потому что там окошек столько, что не сосчитать но, возможно, даже сто. А вот Йолупуки не такой хитрый. Астри досконально все выяснила у бабушки. У него нет метлы, он не летает, а ходит, так что придет через дверь и положит подарок в колпак. Колпак лучше положить под елочку, но можно и на другое видное место, чтобы не заставлять Йолупуки долго искать. И не класть его высоко, потому что Йолупуки гном и высоко может не достать. И когда в двери постучали, Астрид спрыгнула со стульчика и стрелой понеслась к двери. «Ждете кого-то?» – насторожилась Ладжа. «Может, Хемелайнины поздравить решили?» – с сомнением предположила мама. Но это оказались не Хемелайнины и не лупуки хотя Астрид сразу уставилась на дядьку слева, потому что у него хотя и не было красной шубы, зато была длинная белая борода. Ты ее лупуки, потребовала ответа она. Нет, меня зовут Говендрал, улыбнулся старик. садтри Акал. Мир этому дому. Мам! позвала Астрид. Мам, тут ладжа Майна и старший Конерва уже и сами вышли в прихожую. Ладжа в удивлении уставилась на явного индуса, и, судя по лицам родителей, они его не знают. «Нам ничего не надо», – сказала Ладжа. «Спасибо, с праздником». «И вас тоже с праздником, Рова», – улыбнулся мужчина справа, моложавый и безбородой. «Но мы не коледуем и ничего не продаем». «Что-то случилось?» – выступил вперед Элиас. «Нет-нет, ничего не случилось, не стоит беспокоиться», – заверил их индус. «Мы из миграционной службы, особый отдел». «Очень-очень особый», – подчеркнул другой гость, – быстро показывая какое-то удостоверение. «Мы можем войти и поговорить». Элиас отодвинулся и молча указал рукой. Лиса бешено на него посмотрела, Элиас виновато пожал плечами, Лиса поджала губы и сложила руки на груди. Им не потребовалась фамильярная связь, чтобы понимать друг друга без слов. А вот Ладжа и Майна стремительно обменивались мыслями. Они сохраняли приветливый вид, но Майна лихорадочно расспрашивал, что это за люди, а Ладжа имела смутные догадки, но не могла предположить ничего конкретного. Всего гостей оказалось четверо, но двое остались стоять у дверей. За стол уселись только индус и моложавый. Глядя на них, Майна между делом отхлебнул из фляжки протрезвляющий эликсир. Кофе, сухо предложила лиса, печенье, пирожки. А давайте, охотно согласился моложавый. Позвольте представиться, Ришар Андре. Говендрал, Васадиванант, дешпанде сингх, кивнул индус. Можно просто Сардар-Джи. Француз и индийц в финской миграционной службе, отхлебнул кофе Элиас, современный мир не перестает меня удивлять. «У нашего отдела скорее международный характер», – улыбнулся Андре. С полминуты царило молчание, все пили кофе и присматривались друг к другу. Астрит облокотилась на стол и таращилась на бороду Синха. Она все еще надеялась, что это Йоллупуки. «Где подарки?» – наконец не выдержала она. «Нельзя приходить в Рождество без подарков». Это она усвоила. «Справедливо» согласился Андре, вручая Астрид киндер-сюрприз. Девочка придирчиво изучила дар, развернула обертку, обрадовалась шоколадному яйцу и запихала его в рот целиком. "Пошуба", сказала она, перемалывая зубами игрушку. «Астрид там...» «Неважно», – отвела взгляд Ладжа. «Не самое удачное время для визитов», – отметил папа. «У нас с семьей рождественский ужин». «На ужин мы не навязываемся», – сказал Андре. «Простите, что в неурочный час, но мы не знали, когда вы планируете отлет. Взгляды скрестились, как шпаги. Дега уставился на индуса, который добродушно пил кофе. Ладжа недоброжелательно смотрела на француза, который с интересом наблюдал, как Астрид жрет игрушку. Лиса зло пихала в бок мужа, который виновато втягивал голову в плечи. Я говорила, что не надо писать об этом в интернете. Наконец прорвало ее. Я же анонимно, пробормотал Эрис. И без имен. Папа! Рявкнула ладжа Я же просила! Дегати промолчал, но жене передалась его нервозность. Тазара Квадика запрещает вот так заваливаться куда попало и показывать магию направо и налево. Этот мир относится к закрытым. Волшебства тут нет, а если и есть, то разве что в виде реликтов. И, судя по всему, один из них сидит прямо напротив него. Слушай, мне совсем не нужны все эти дипломатические проблемы. Да какие проблемы? Я просто пришла навестить свою семью, познакомить родителей с мужем и детьми. Нам не нужны проблемы, мрачно сказал Ладжа. Нам тоже, заверил ее Андре, мы можем поговорить наедине, с вами двумя. Мы все знаем, сказал Элиас. «Они все знают», – кивнула Ладжа. «Мы понимаем, что у вас есть регламент», – мягко повторил Андре. «Мы обязаны брать подписку о неразглашении с землян». «Мам, пап, все нормально?» – натянута улыбнулась Ладжа. «Мы просто забыли оформить бумаги. Неважно, вас это не должно касаться, а то за вами еще наблюдение установят». Родители, не сговариваясь, поднялись из-за стола. Ладжа вручила маме спящую Веронику и сказала Астрид. «Иди погуляй с бабушкой и дедушкой». «А я не хочу!» – ответила девочка. «Мне тут интересней». «Она может остаться», – позволил Сингх. Ладжи не понравилась эта идея. Если придется убивать этих четверых, сделать это при дочери будет труднее. Не стоит демонстрировать маленькому демоненку деструктивные модели поведения. Она сейчас очень легко все впитывает и подхватывает. Кроме того, у нее нет врожденной совести. За образец она берет родителей. Если что-то позволено маме, Астрид логично считает, что это позволено и ей. Но в конце концов Астрид уговорили. Мама шепнула ей, что тут все секретно, поэтому пусть Астрид возьмет на себя важную миссию и проследит, чтобы бабушка и дедушка не подслушивали. К такому заданию Астрид отнеслась серьезно и первой выбежала на улицу. «Ладно, я так понимаю, вы следили за моими родителями». Сразу взяла бы Казара Галаджа. «Это незаконно и нарушает их конституционные права. Право частной жизни для вас какая-то шутка?» Синг и Андре переглянулись. Потом индус разомкнул губы и сказал. «У нас нет оправданий, и это, безусловно, отразится на нашей карме». Но мы, с сожалению, принимаем на себя это, когда речь заходит о демонической угрозе. «Я никому не угрожала», – быстро отреагировала Лакджа. «Я просто навещаю родителей, пока они еще живы». «Вы Лакджа Конерва», – положил на стол какую-то папку Андрея. «Следовательно, вы участвовали в инциденте 2012 года в Хельсинке. Странные события в психиатрической клинике». Все выжившие твердили про террористическую атаку, но двое сумасшедших говорили нечто, что заставило нас взять этот случай под контроль. «Да, это все было из-за моего мужа, прежнего», – поспешила уточнить Лакжа. «То есть вы подтверждаете, что вас похитили, убив при этом несколько человек?» «А вам нужно мое прямое подтверждение, что ли?» – занервничала Лакжа. «Мне не нужны скандалы, я не хочу никому ничего объяснять». «Вы числитесь мертвой, открыл папку Андре. «Люди часто пропадают без вести, их признают умершими. Но гораздо реже кто-то из мёртвых возвращается. А судя по тому, что вы не восстановились в правах и не вернулись на прежнюю работу, вы оставили ту жизнь, что вели до 2012 года». Ладжа мрачно уставилась на француза, но ну и наглецы, как будто им вообще есть до этого дела. Понятно, когда к ней подсел побеседовать ангел, там хотя бы общение шло на равных, а тут какие-то поганые смертные хотят, чтобы она держала ответ за то, в чем даже не виновата. Пусть идут хальтеры корока допрашивать. Ну да, я вернулась отметить Рождество с родителями, с вызовом сказала она. Это проблема? Мы стараемся не допускать возвращения немертвых и проклятых существ. Это обычно плохо заканчивается. «Я не не мертвая и не проклятая». «Вы демон», – заговорил Сингх. «И что?» «И вы здесь уже не в первый раз, верно?» «Да, я навещаю родителей раз в год. Правда, в последние годы сделала паузу. А вы, наконец, задали вопрос и Майна. «В первый», – честно ответил тот. «Вы ее муж?» «Да, нынешний». «Не тот, что ее похитил», – уточнил Андре. «Нет». Слабо улыбнулся Майна, и с ним я бы на вашем месте встречаться не хотел. Они тебе сильно опасны или что, проблемы будут? Этот бородатый не совсем боец, но я не знаю, что у него за магия. Я бы не стал конфликтовать по возможности, но если что, думаю, сладим. Вот дом твоих родителей может пострадать. Нет, лучше такого избежать. А второй тоже маг, я не так хорошо читаю ауры. «Нет, он не маг. Кажется, обычный человек, но что-то в нем странное не могу уловить». «Я правильно понимаю, что вы маг?» – спросил Андре. «При этом не современный, но и не пришелец из прошлого». «Из прошлого?» – не понял Майна. «Неважно. Вы с другой страницы». «Да», – обрадовался знакомому термину Дегати. «Они очень осторожно говорили». Те и другие роняли слова по капле, придирчиво оценивая друг друга и стараясь не сболтнуть ничего лишнего. Два агента в прихожей стояли молча, как статуи, и Ладжа обратила внимание на характерные выпуклости на бедрах. пф можно подумать, что против нее это поможет. Хотя все зависит от характера зарядов. Если эти ребята и прежде имели дело с демонами, то уж в курсе, насколько их сложно убивать. Если что, у меня есть документы. Выложила паспорт волшебного существа Лакджа, но в руки не дала. У нас к демонам тоже есть некоторые требования. Мы сами следим, чтобы в закрытых мирах о нас не знали. Жаль, что я, видимо... Она не стала договаривать. Это не страшно, успокоила ее Андре. У нас закрытая организация. Достоянием общественности это не станет. Мы просто хотим удостовериться, что не случится никаких инцидентов. Общаться, если позволите». «Мы общаемся», – ровным голосом сказала Ладжа. Она немного волновалась за Астрид. Та впервые осталась на земле не под присмотром родителей. И если она что-нибудь выкинет, бабушка с дедушкой могут и не справиться. «Хорошо еще, что Вероника такая спокойная. Ее можно с кем угодно оставлять. Можем мы задать несколько вопросов об инциденте двенадцатого – спросил Андре. Что конкретно там произошло? «Я не могу об этом говорить», – осунулась Ладжа. «Может, и хотела бы, но не могу, а мой муж вообще ничего не знает». Дегать издал неопределенный звук, но смолчал. «Это очень важная информация», – настаивал Андре. «Ничто из того, что вы скажете, не будет направлено против вас и будет использовано только для того, чтобы предотвращать подобное в дальнейшем». «В дальнейшем подобное не повторится. По крайней мере, еще лет триста», – заверила Ладжа. «Я так понимаю, вы говорите о конкретном лице. Что ж, хоть так, это уже хорошая новость». «Но есть еще вопрос», – произнес Синг. «Вы были смертным человеком. Как так вышло, что вы выпали из круга рождения, а ваш атман застрял в царстве тьмы? Вас заставили? Принудили?» «Я сама так хотела». Нехотя призналась Лакжа, быть смертным среди демонов невыносимо. Синг скорбно склонил голову. «Но ваш муж не демон», – заметил Андре, – «вы можете сообщить название своего мира». Лакжа призадумалась. Ей уже подзапарило это интервью. Она бы даже заподозрила, что это просто какие-то журналисты прикидываются агентами секретной организации, если бы сама не видела ауры, каких не бывает у простых смертных. «Парифат», – буднично сказал Дегати. «А», – произнес Андре, – что-то отмечая в смартфоне, «не хотите стать нашим внештатным консультантом?» «А сколько платите?» – сразу спросил Дегати. «А вы всем встречным демонам такое предлагаете?» – спросил ладжа «Магам скорее», – уточнил Андре. «С демонами сложнее. Хотя мы, конечно, были бы очень рады сотрудничеству с любым представителем сверхъестественного мира». «Не сказали, сколько платят. Значит, мало». «Вопрос о вознаграждении решается индивидуально», – добавил Андре. «Мы подумаем». «Дипломатично», – сказала Ладжа. «Что-нибудь еще?» «В общем, нет», – закрыл папку Андре. «Должен сказать, я удивлен тем, чем обернулся ваш случай, если три дня назад он числился среди неподтвержденных контактов с пришельцами, а это третий разряд значимости». «Но это не помешало вам следить за домом», – заметила Ладжа. «Да, потому что вы пропали без вести при странных обстоятельствах. Иначе разряд был бы четвертый. И однако до сегодняшнего утра мы полагали вас теми, за кого вы себя выдаете, инопланетянами». «Доводилось сталкиваться?» – заинтересовалась Ладжа. «С настоящими?» «Это разговор для другого времени и места. Мы не будем больше отнимать у вас время и портить рождественский вечер». «Но я оставлю вам визитную карточку». Лак Джо взяла визитку, простую до аскетизма. С одной стороны чисто, с другой только номер телефона. Ишь, не будут они портить вечер, вежливые. Сами явились, выгнали родителей на мороз, поинтересничали и уходят. Разговор для другого времени и места. Нет, понятно, что это визит исключительно с целью знакомства. Убедиться, что с Лакджо и Майна возможен разумный диалог – а заодно предупредить, на земле есть глубоко законспирированные службы с особыми возможностями, и они в курсе, кто такая Ладжа, они знают, где живут ее родители. Дверь распахнулась, впустив поток холодного воздуха и оглушительно топочущую астрид. Она с порога провозгласила, «Мам, мам, Вероника покакала!» «Все мы иногда какаем, не обязательно об этом кричать на весь дом», – проворчал Майна. Мы.. «Пойдем», – поднялся из-за стола Сингх. «Да, я тоже пойду», – поднялась Иладжа. Прощание получилось смазанным. Родители долго еще стояли на пороге, смотрели вслед уезжающей машине. Папа подавленно колупал краску на перилах. «Я знал», – пробормотал он, – «они существуют. Теперь мы под колпаком». «Я не знаю, а не надо было трындеть в сети», – ворчала Лиса. «Я тебе говорила». «Анонимность в интернете – это миф!» «Они нарушили мои права», – сказал Элис. «Я буду жаловаться». «Куда? Кому? На кого?» «Если они из правительства, то ты им и пожалуешься на них же!» «Они не из правительства», – уверенно заявил Элиас. Ладжа поняла, что теперь папа еще глубже погрузился в конспирологию. «Вот ведь», – задумчиво произнес он, глядя на звезды, – Может. И американцы, правда, были на Луне.